Была пора, наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался, из песнями бокалов звон мешался, и тесно сидели мы толпой. Тогда душой беспечные невежды, мы жили все и легче и смелей, мы пили все за здравие, надежды и юности, и всех её затей. Теперь не то, Разгульный праздник наш с приходом лет, как мы перебесился, он присмирел, утих, остепенился, стал глуше звон его заздравных чаш. Мишнами реч не так игриво льётся, просторней, грустней мы сидим. И реже смех средь песен раздаётся, и чаще мы вздыхаем и молчим. чему пора уж 25 раз мы празднуем лицея день заветный прошли года чередою незаметной и как они переменили нас недаром нет промчалась четверть века не сетете таков судьбы закон вращается весь мир вокруг человека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 Когда возник лицей, как царь для нас открыл черток царицыны, мы пришли и встретил нас куницицын приветствием межцарственных гостей. Тогда гроза двенадцатого года ещё спала, ещё Наполеон не испытал великого народа, ещё грозил и колебался он. Вы помните, текла за ратью рать Со старшими мы братьями прощались и всень на ух с досадой возвращались за виду этому, кто умирать шёл мимо нас. И племена сразились. Русь обняла кичлиова врага и заревом московским озарились его полкам готовые снега. Вы помните, как наш Агамемнон из пленного Парижа к нам примчался?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 искалей сгнанником забвенным всему чужою гас Наполеон и новый царь суровый и могучий на рубеже Европы бодр стал и над землёй сошлись новые тучи и урагановых